Странная добыча японского траулера Криптозоологи утверждают, что разложившаяся туша, случайно запутавшаяся в сетях японского траулера недалеко от Новой Зеландии в 1977 году, не что иное, как плезиозавр, доисторическое да морское чудовище. Плезиозавры – длинношеи и водные хищные рептилии с четырьмя конечностями ластами. считаются давно вымершими вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад. Однако результаты анализов образцов ткани, срезанных у мертвого чудовища перед тем, как оно было выброшено в море, со всей очевидностью указывают на то, что это была акула. И, скорее всего, гигантская акула. Это вовсе не удивительно, ибо известно, что гигантская акула при разложении напоминает плезиозавра, и ее тушу часто принимали в прошлом за тушу морского чудовища. К сожалению, результаты научных исследований, по данным останков, не получили такой огласки, как другие сенсационные случаи, и это породило массу слухов. Но давайте обо всем по порядку. 25 апреля 1977 года рыболовное судно «Зуио Мару» компании «Тайо» Занималась ловлей скумбрии в примерно 30 милях от городка Крисчерч, Новая Зеландия. Когда в сетях на глубине около 300 метров запуталась туша огромного животного, едва останки массивного животного весом около 16 тонн подтянули к кораблю и подняли на палубу. Помощник руководителя производства Мичихи Кояно сказал капитану Акири Танаке: "Это же сгнивший кит". Однако после того, как Яно получше рассмотрел животное, он начал в этом сомневаться. Примерно семнадцать других членов экипажа видели тушу. Некоторые посчитали, что, возможно, это гигантская черепаха без панциря. Словом, никто на борту не мог сказать наверняка, что же это такое. Несмотря на возможную научную важность находки, капитан и команда решили выбросить дурно пахнущую тушу за борт чтобы не испортить рыбный улов. Однако, когда скользкую тушу перетаскивали, чтобы выбросить в океан, выскользнула из веревок и упала на палубу. Это предоставило возможность 39-летнему Яну, выпускнику высшей океанологической школы Ямагучи, исследовать животное более тщательно. Хотя он так и не смог идентифицировать существо, у Яна было впечатление, что оно было... Необычное, и это толкнуло его сделать несколько замеров и фотографий. Длина туши была 10 метров. Яну вырезал 42 куска мозолистого волокна с переднего плавника в надежде помочь дальнейшим попыткам идентификации. Затем животное было выброшено за борт и затонуло в своей морской могиле. Все это заняло не больше часа. Около двух месяцев спустя Яно сделал набросок туши, который, к сожалению, не совпадает с некоторыми сделанными им самим замерами, фотографиями и заявлениями. На рисунке замеры самых значительных частей тела еле просматриваются. Вся длина 10 метров, голова 45 сантиметров, шея полтора метра. Яно вернулся в Японию на другом корабле. 10 июня 1977 года, и немедленно проявил фотографии. Представители компании были поражены фотографиями, на которых было представлено необыкновенное животное с длинной шеей и маленькой головой. На них попросили взглянуть местные ученые, которые ограничились репликой, что никогда ничего подобного не видели. Некоторые даже посчитали, что это в принципе может быть Да историческое животное, такое как плезиозавр. 20 июля 1977 года, когда всеобщие интересы споры по поводу находки начали расползаться по стране, официальные лица рыбной компании собрали пресс-конференцию, чтобы во всеуслышание объявить о своем загадочном открытии. Хотя научный анализ образцов тканей и других данных еще не был завершен, Представители компании начали делать упор на то, что это морское чудовище. В тот же самый день несколько японских газет на первых страницах опубликовали сенсационные сведения о находке, после чего последовало огромное количество радио и телевизионных репортажей по всей Японии. Хотя некоторые японские ученые были весьма осторожны, другие упорно настаивали на том, что это плезиозавр. В газете Осахи Симбун Цитировалось высказывание профессора Йошинори Маизуми, руководителя отдела по исследованию животных в Токийском государственном научном музее, который сказал, «Это не рыба, не кит или какое-нибудь другое млекопитающее. Это рептилия. И на рисунке она выглядит плезиозавром. Это ценная и важная находка для всего рода человеческого. Похоже, это указывает на то, что подобные животные не совсем вымерли». Такео Шикама из Йокогамского университета также поддерживал коллегу, и это должно быть плезиозавром. Вероятно, такие создания все еще плавают в морях около Новой Зеландии, питаясь рыбой. Тем временем, американские и европейские ученые в своих интервью об останках в целом опровергали теорию о морском чудовище. Палеонтолог Боб Шефер из Американского музея естественной истории отметил, что примерно каждые 10 лет очередные останки приписываются динозавру, но потом всегда оказывается, что это гигантская акула или взрослый кит. Олвин Уиллер из Британского музея согласился, что это, вероятно, была акула. Объясняя это тем, что трупы акул разлагаются необычным образом, Уиллер также добавляет, даже более опытные люди, нежели японские рыбаки, обманывались схожестью останков акулы с плезиозавром. Другие западные ученые приложили свои собственные версии. Зоолог Алан Фрейзер-Браннер, куратор аквариума в зоопарке эдинбурга в Шотландии, выдвинул идею о том, что это были останки морского льва, несмотря на огромные размеры животного. Карл Хабс из Крипсовского института океанографии Калифорния посчитал, что это был, наверное, маленький кит, сгнивший до такой степени, что большая часть мяса слезла. Джордж Зак. Смотритель рептилий и амфибий в Смитсоновском институте Вашингтон выдвинул идею, что это сгнившие останки кожистой черепахи. Расхождение во мнениях у разных ученых может объясняться тем, что многие биологи привыкли работать с целыми свежими представителями вида, а не с разложившейся тушей, или, что еще хуже, с ее фотографиями, где как внешние, так и внутренние органы могут иметь совсем другой вид, чем у живых животных. 25 июля 1977 года рыбная компания Тайо опубликовала предварительный отчет по биохимическим тестам при использовании ионообменной хроматографии образцов ткани. В отчете отмечалось, что срезы ткани, взятые из туши выловленного чудовища, очень напоминают волокна плавников ныне живущих морских существ. Под этими существами подразумевались акулы. однако прямо это не утверждалось, что привело к дальнейшей путанице в японских средствах массовой информации и последующему распространению динозавромании. Сообщалось, что десятки раболовецких судов из Японии, России и Кореи спешат к Новой Зеландии в надежде перехватить в спешке выброшенное тело. Японское правительство даже выпустило новую почтовую марку, на которой был изображен плезиозавр. Со времен Годзиллы ни один монстр не покорял Японию так прочно и надолго. При об продолжали появляться в американской прессе, но с меньшей долей сенсационности. 26 июля 1977 года в Нью-Йорк Таймс появилась заметка о том, что профессор Фуджио Ясуда, изначально поддерживавший идею о плезиозавре, признал, что хроматологические тесты показали вид аминокислот, очень схожих с контрольным анализом, взятым у голубой акулы. Статья, появившаяся в Newsweek 1 августа 1977 года, кратко прошлась по чудовищу из Южного океана, не принимая точку зрения ни одной из сторон. Несколько месяцев спустя в журнале «Оушенс» появилась более подробная статья Джона Костера. Она и стала основой для многих последующих репортажей, некоторые из которых приукрашивали или слишком упрощали различные аспекты этой истории. Сам Костер предполагал, что маленькие размеры головы животного, хорошо сформированный спинной хребет и отсутствие спинного плавника говорят не в пользу теории об акуле. Вскоре противоречивые новости о туши попали в поле зрения некоторых последовательных криптозоологов. Они как бы вопрошали, как мы можем доверять геологам, если животное, которое считалось вымершим миллионы лет назад, может попасть в рыболовные сети. Однако, если подтвердилась бы теория о плезиозавре, концепция эволюции осталась бы прежней. Ведь многие другие современные животные существовали во время мезозойской эры, например, крокодилы, ящерицы, змеи и различные рыбы. Среди ископаемых находок встречаются их доисторические предки. Но некоторые животные, такие как целокант и туатара, считались вымершими многие десятки миллионов лет назад, однако потом выяснилось, что они, слегка эволюционировав, дожили до наших дней. Тем не менее, появление современного плезиозавра стало бы потрясающей научной сенсацией. Тогда подтверждена теория, что длинношей и морские змеи недавно вымершие животные, а настоящие живые ископаемые. Уже упоминалось, что некоторые ученые с самого начала были убеждены, что это останки гигантской акулы. Их доводы казались неопровержимыми. Гигантская акула, вторая по величине рыба на первом месте китовая акула, достигает более 10 метров в длину, хотя находили представителей вида. и 16-метровой длины. Однако этот гигант абсолютно безвреден для людей. Он питается только планктоном, большей частью мелкими рачками, проходящим сквозь его большие жабровые сита, когда он медленно плывет под водой, открыв свою огромную пасть. При разложении туши гигантской акулы челюсти и непрочно закрепленные жабры в виде дуг отваливаются первыми, придавая останкам вид длинной шеи и маленькой головы. По отчетам, составленным известным криптозоологом Бернаром Эйвельмансом, свыше десятка туш морских змеев в прошлом определенно оказывались останками гигантских акул. Но что удивительно, так это склонность гигантских акул, когда они сходятся вместе, имитировать движение морского змея. Кормясь группами на небольшой глубине, они выстраиваются в два и больше ряда, и когда их спинные и хвостовые плавники выступают над водной поверхностью, это выглядит как многочисленные горбы огромного морского чудовища. После выхода статьи в журнале «Оушенс», где все-таки подвергалось сомнению принадлежность выловленного чудовища к семейству акул, ученые в Японии сформировали исследовательскую команду для более тщательного изучения свидетельств, поступивших с Зуёмару. Копии снимков туши были посланы в Токийский институт рыбного хозяйства, и его директор, доктор Тодаёши Сасаки, предложил устроить встречу ученых для совместного исследования собранного материала. В этой встрече участвовали более десятка ученых, включая специалистов по биохимии, их палеонтологии, сравнительной анатомии и тому подобное. Большинство из них высказывались в пользу того, что это были останки сильно разложившейся акулы, и предоставляли неоспоримые доказательства своей версии. Например, данные всех видов гистологических исследований говорят о том, что это животное было гигантской акулой или ее близкой родственницей. Снимки и свидетели подтверждают наличие плавников, которые присутствуют у большинства рыб, включая и акул. Наоборот, плезиозавры имели костные фаланги, из которых состояли их плавники, что не было выявлено в туше. На одном из снимков изображен спинной плавник. Большая часть рыб обладает спинным плавником, включая акул, что не характерно для плезиозавров. Если бы остатки принадлежали плезиозавру, тело навряд ли изогнулось бы таким образом, как изображено на снимках, так как кости животного были бы большими и плоскими. Пропорции тела тоже весьма сходны с большой гигантской акулой, особенно с акулой, потерявшей свой хвост. Если добавить недостающий хвост, акула была бы 12,5 метров при жизни, что встречается редко, но все же укладывается в рамки размеров гигантских акул. В конце концов, этот бедный гигант, возможно, умер в глубокой старости. Итак, доклады, содержащие данные о том, что в сети траулера попала акула, а не доисторический плезиозавр, к сожалению, как уже говорилось, не стали достоянием широкой читательской аудитории. в отличие от первых сенсационных репортажей о морском чудовище. Новозеландская история о чудовище просочилась в интернет и чаще всего в искаженных формах. Тем не менее, возможно, что океан в своих глубинах все еще прячет невиданных прежде животных. Как доказательство этому, за пять месяцев перед событиями на траулере Зоюмару военно-морское исследовательское судно случайно налетело около Гавайев на странную акулу 4-5 метров длины, которая зацепилась за якорь. У странной рыбины была необычайно большая голова и широкие тарелкообразные челюсти, из-за чего ее вскоре прозвали «мегапасть». Ее челюсти были наполнены сотнями мелких зубов и открывались сверху, а не снизу, как у большинства акул. Что еще более странно, внутри ее рот отсвечивал серебристым светом, Очевидно, мегапасть использует свою светящуюся пасть для привлечения мелких ракообразных прикормлений на большой глубине, куда почти не проникает солнечный свет. Потом странную рыбину окрестили научным именем «Мегахазма пелагиос» и определили как представителя нового вида, рода и семейства акул. По забавному совпадению мегапасть, особей которого потом еще не раз вылавливали, теперь считается близким родственником гигантской акулы.